но ведь как? Юдые девочки редко становятся орденскими послушниками, потому что действительно хотят посвятить свою жизнь магии. Я-то сперва думала, что надо принимать только тех, кто приходит к нам с ясным намерением и четкой целью. Но оказалось, что так почти не бывает. Они обычно просятся в орден, когда кажется, будто жизнь уже закончена, а умирать все еще страшно. Причина же у всех девочек вечно одна и та же. «Любовь! Ну что с ними будешь делать? Дни напролет ревут, по ночам не спят, мечтают. С таким настроением не то что колдовать, на кухне хлопотать опасно. Поэтому, прежде чем приступить к обучению, мне приходится выбивать из них дурь». Подушки Петрахи стали идеальным инструментом. Сперва я давала девочкам возможность воссоединиться с потерянными возлюбленными, чтобы не ревели безостановочно а потом постепенно учила их отказываться от глупых иллюзий. Да, подушки пришлись очень кстати, и недостатка в них не было. В ту пору в нашем распоряжении находилось великое множество обреченных. Нуфлин был настроен убивать всех врагов Ордена Семилистника, а значит, почти всех, кто умел колдовать чуть лучше, чем это требуется для приготовления вкусного обеда. Руки у него, конечно, были связаны обещаниями королю и договоренностями с временными союзниками. Но ты сам можешь представить крепость этих веревок. «Ну, вот это мне как раз объяснять не надо», — ухмыльнулся Джуфин. «Он и меня надеялся пришить после того, как я разделаюсь с Лойса. Я это знал, а он знал, что я знаю. Это придавало нашей стариковской дружбе некоторую пикантность». «Ну да, ну да». «Не сомневаюсь, ты прекрасно понимаешь, что в то время у меня была возможность отыскать сколько угодно охотников, пожить еще, пусть даже и без тела. Я, конечно, имела дело только с послушниками, все же опытный колдун и в виде призрака может натворить бед. К тому же взрослому человеку довольно трудно привыкнуть к принципиально иному способу бытия». А молодые ничего, быстро осваивались в новой ситуации и отправлялись путешествовать. Как-никак вся вселенная в их распоряжении есть чем заняться. Когда война закончилась, мне пришлось прекратить эту практику. Ловить ночью на улице молодых людей и лишать их телесности? Ты знаешь мою деловую хватку, но по мне это как-то слишком. Рад, что по этому важному вопросу наши с тобой мнение не расходятся, сухо сказал жуфин То, что ты сама собственными руками делала эту пакость для меня, огромный сюрприз, но... Ладно, дело прошлое. И потом, тебе действительно виднее, как воспитывать всех этих девиц, которые поступают в орден. Мои лучшие ученицы прошли эту школу, пожалуй, плечами Сатофа. Нынешним девочкам при всех их достоинствах не хватает стойкости. Но, ладно, кто сказал, что стойкость – это главное? Я же сама и придумала. А я... «Тоже могу ошибаться». «Можешь», — ехидно согласился джофин Помолчал секунду и примирительно добавил. «И я могу. И вообще, кто угодно». За столом воцарилась тишина. Мы с Мелефара благоговейно молчали, наблюдая сцену примирения титанов. Леди типа не то дремала с открытыми глазами, не то просто находилась в трансе. Ну да, ее же начали допрашивать, да так и бросили, внезапно занявшись другими делами. «Извините, пожалуйста, но...» Как все-таки будет со мной?» Вежливо спросил Триккилай. «Я очень благодарен вам за то, что вы объяснили, что именно я потерял, но куда все-таки подевалось мое тело? В аммобилере, где все это случилось, его не было, я искал. И можно ли как-то получить его обратно?» «Твоего тела просто не стало, мальчик», вздохнула Сатофа. «Как только у тебя отняли возможность иметь тело, оно исчезло. Его существование просто стало невозможным, если ты понимаешь, о чем я говорю. Возвращать надо не тело, а телесность. Тогда и потроханы растут. Ты не волнуйся, пожалуйста, я знаю, как тебе помочь. Так что расслабься и наслаждайся новым опытом. Хвала магистром твоя беда имеет и приятные стороны. Ну, пожалуй. Без особого энтузиазма согласился он, но... Я, наверное, консерватор. С телом мне все-таки больше нравилось. «Тебя можно понять. Ты мне так уж долго пользовался», – добродушно сказал Джуфин. «Ничего, парень. Сатофа слов на ветер не бросает. Если она говорит, что все можно поправить, значит, так оно и есть». «Спасибо», – поблагодарил Туланец. «Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я вас все время дергаю. Просто нервы расшалились. Или это уже не нервы, если тело нет?» «Это не нервы, а твой беспокойный ум», — объяснила сатов «Уж он-то и от тебя никуда не делся, но, откровенно говоря, я очень хорошо понимаю и даже отчасти разделяю твои чувства. Потерпи еще немножко, ладно?» И она повернулась к Леди Типи. «Что? Заскучала с нами? Ничего. Вот и твой звездный час настал». «Объясни мне, пожалуйста, ты что, действительно накинулась на этого мальчика только потому, что он к тебе зашел?» «Не прикидывайся, школьница, сот!» Устала ответила та. «Только поэтому, конечно. Сама подумай, чужий странец, второй день въехал, пришел ко мне, потому что сплетен на сумеречном рынке наслушался. Именно то, что требуется. Никто и не поинтересуется, куда он подевался. Он же не докладывал, что на хвосте у него весь тайный сыск, да еще и ты в придачу». «Заявился ко мне как раз в тот вечер, когда я планировала отправиться в порт, поискать там какого-нибудь никчемного попрошайку. Из таких, кто пропадает и искать никто не станет, даже старшина портовых нищих ничего не заметит. До сих пор я всегда так и поступала». «Очень мило», — ласково сказала Сатофа. «Если уж разговор зашел, о призраки-то где? Почему никто из них не заявился с жалобой в тайный сыск? Ты их уничтожала?» «Если тебе интересно, именно так я и намеревалась поступить, но ни разу не понадобилось. Ты бы видела, с каким человеческим мусором мне приходится иметь дело. Они были пьяны в хлам, к тому же истощены до предела». «То есть никому не удалось пережить утрату телесности?» – кивнула Сатофа. «В общем, я так и думала. Настойка Круканара действует, как очень грубая встряска, это я хорошо помню». И сколько же ты народу угробила? Сотню? Две? С тех пор, как мы расстались, я сделала всего 17 подушек Петрахи. Я своим искусством направо и налево не торгую. Только когда вижу по-настоящему отчаявшегося человека, у которого действительно нет ничего, кроме прошлого, и страстного желания его воскресить хоть в каком-нибудь виде. Да-да, я уже поняла, что цели у тебя возвышенные и благородные. Нетерпеливо кивнула Сатофа. «Сколько, кстати, ты с них дерешь за свои услуги? Не то чтобы это имело значение, просто мне любопытно». «От 10 до нескольких сотен корон. В зависимости от того, насколько они богаты. Мои подушки – бесценная вещь. За такую и корон не цена. Но деньги меня не интересуют. Мне моих сбережений до конца жизни хватило бы, даже если жить очень долго». «Я беру плату только для того...» Чтобы клиентам было спокойнее. Бесплатным чудесам веры нет. Хотя последнюю подушку я все-таки подарила старенькой иностранке, дальней родственнице одной из моих первых клиентов. Та ее ко мне прислала. Я пыталась объяснить, что на другом континенте моя магия вряд ли будет работать, но бедняжка не отставала. Плакала так жалобно. Пришлось сделать для нее подушку Петрахи, но деньги я брать отказалась наотрез. Та, впрочем, только обрадовалась. Все боялась, что поистратиться на обратный путь не хватит. «Старуха была из Тулана?» – спросил призрак. «Если вам интересно, имейте в виду. Это ваша магия, чтобы ей в болоте сгнить, раз прекрасно действует за морем. Только бабка умерла. Как мне тут объяснили, подушка из нее все силы высосала». Леди типа ни капли не огорчилась, зато оживилась изрядно. «Правда?» «Выходит, подушка работала за счет своей владелицы. Гляди-ка, вот это поворот!» Воскликнула она. «Было бы чему радоваться!» Поджала губы Сатофа и повернулась к Джуфину. «Выслушай меня внимательно!» Сказала она. «Только хорошо подумай, прежде чем отвечать. Ладно?» а «Без пафоса никак нельзя!» Устало спросил шеф. «Представь себе на этот раз «ну никак!» «Ладно!» Обещаю, что бы ты ни сказала, буду молчать целую минуту и только потом открою рот. Ты довольна? Вполне. Так вот, я думаю, что это дело следует решать не по закону, а по справедливости. джуфин скривился, но промолчал. На лице его было написано крупными буквами. «Если сейчас ты попытаешься спасти свою подружку от холоми, буду считать тебя дурой на вечные времена». Наиболее разумным решением будет отнять у Типа телесность и отдать ее пострадавшему молодому человеку». Закончила Сатофа. «Я, честно говоря, до сих пор думала, что сэр Джуффин никогда не удивляется. Только иногда притворяется из вежливости. Но тут уж пришлось признать, я ошибалась. Он натурально глядел на леди Сатофу, распахнув рот, но честно молчал целую минуту, держал слово. «Вот уж не ожидал от тебя», сказал он, когда время истекло. «Думал, ты ее выгораживай будешь по старой дружбе. Ладно, как по мне, это наилучший выход. Парень получит тело, одно и место в холоме сэкономим. А призрак? Что ты будешь делать с ее призраком?» «А как ты думаешь, к себе возьму вместо декоративной собачки?» Яростно спросила Леди Сатофа. «Уничтожить призрак легче легкого, и мы оба это знаем». «Ты не сделаешь это!» Леди типа была потрясена. Ясно, она-то надеялась, что Сатофа только для виду гневается, а сама тем временем просчитывает варианты, как бы ей помочь. И вдруг такое. Ты просто хочешь меня напугать, верно? Не станешь же ты меня убивать. Мне положено сколько-то лет в холом, не согласна. Думаю, не так уж и много, в конце концов, я не злоупотребляла запретной магией. Настройку круга любой хороший повар может приготовить, не нарушая закон. Ты же сама меня учила, как обходиться минимальными ступенями магии. «Да, ты оказалась хорошей ученицей», – согласилась Сатофа. «И была настолько аккуратна, что, думаю, тебя отправят не в Холоме, а в Нунду лет на девяносто, как и положено, за убийство без применения недозволенных ступеней магии».